Особые люди. Упомянув о посвящении, сразу заметим, что в древнейшие времена воинские союзы вообще носили полутайный и насквозь мистический характер. Мы теперь отдаленно можем представить нечто подобное, лишь когда речь идет о тайных школах восточных единоборств. В древности же это распространялось на все профессиональные воинские сообщества. Почему так? Если попытаться более-менее полно изложить, что думают по данному поводу современные историки и этнографы, получится отдельная толстая книга. Попробуем изложить хотя бы вкратце. Воины участвуют в сражениях, убивают и проливают кровь. Любой человек, которому приходилось участвовать в рукопашном бою, тем более видеть гибель товарищей и самому отнимать жизнь, подтвердит, какое это страшное испытание для психики. Так было и будет во все времена. Только мифологическое мышление древних объясняло происходившее по-своему. Человек, убивший любое живое существо, и в особенности другого человека, протыкает дырку между мирами умерших и живых. Дырка эта затягивается в течение какого-то времени. И кто знает, какие злые силы успеют сквозь нее проскочить. Не говоря уже о душах погубленных врагов, которые постараются всячески отомстить убийцы, а заодно и всем, кто окажется поблизости. Одним словом, человек, совершивший убийство, пусть даже в бою, сражая за свое племя, неизбежно объявлялся нечистым. Отметим сразу же, что в древности это слово не имело того отрицательного смысла, который мы придаем ему теперь. Оно означало вовсе не связь с нечистой силой и злом но просто отсутствие ритуальной чистоты. А значит, и большую уязвимость для злых сил. Именно такая уязвимость и была присуща, по мнению древних людей, соплеменнику, который сражался и убивал. Какое-то время его не допускали к общей жизни племени. Он жил и питался отдельно, совершая очистительные обряды. Окончательно ли отодвинулись в прошлое такие обычаи? Оказывается, нет. Еще в начале 20 века у нас в России вернувшийся с войны казак целый год не должен был посещать церковь, если на войне ему приходилось убивать. Есть и целые народы, по которым в наше время можно наглядно изучать воззрение древних людей. Например, в некоторых африканских племенах лесорубы, повалившие особо крупное дерево, ведут себя в точности как воины, пришедшие с поля сражения. Причина та же. Они отняли жизнь нарушили грань между мирами. Удивительно ли после этого, что воины, у которых в силу специфики их деятельности были особые отношения с жизнью и смертью, были в глазах своих мирных соплеменников особыми людьми? Ученые пишут, что воинам с древнейших времен сопутствовала довольно странная аура, сочетавшая в себе избранничество и отверженность. Отверженность была вызвана в основном тем, что рядом с воинами все время витала опасность, причем не только и даже не столько реальная, но, как мы только что видели, мистическая, а значит, угрожавшая не одному телу, но и бессмертной душе. Что же касается избранничества, то победоносный воин, стяжавший боевую славу и богатую добычу, вызывал естественную зависть мужчин, завоевывал благосклонность женщин и заставлял соплеменников думать, что ему, вероятно, покровительствуют особо могущественные боги. Все эти причины в древнейшие времена заставляли воинов селиться отдельно, в особых домах своим коллективом, и посторонние воинские дома не очень-то допускались. Ко времени викингов подобные традиции уже уходили в прошлое, но окончательно еще не исчезли. По берегам Балтийского моря археологами раскопано несколько викингских укреплений. Так вот, все данные говорят о том, что жизнь в этих крепостях была организована как раз по принципам профессионально-мистического воинского братства.